22. «Исцелить вас? Исцелить его?» — эхом откликнулось в моем сознании. «Ты — единственная возможность!» — настойчиво продолжал он. «Единственная возможность справиться с моей болезнью! Я годами наблюдал за тобой, пока, наконец, не обрел уверенность!» Лиса покачала головой. — Не могу. Не умею делать ничего такого. — Ты обладаешь невероятной исцеляющей силой. Никто даже не представляет, насколько она велика. — Не понимаю, о чем вы. — Перестань, Василиса. Мне известно о вороне. Наталья видела, как ты сделала это. Она кралась за вами, и я знаю, ты исцелила Розу. Она поняла, что отрицать бесполезно. Это это совсем другое. Роза пострадала не так уж сильно, но вы мне не по силам справиться с синдромом Сандовского. «Не так уж сильно!» — рассмеялся он. «Я говорю не о щиколотке, хотя это было очень впечатляюще. Я говорю об автомобильной аварии, потому что, знаешь ли, ты права. Роза пострадала не так уж сильно!» Она просто умерла! Слова повисли в воздухе. Последовало молчание. «Нет, она выжила!» В конце концов удалось произнести Лисе. «Нет». «Ну да, выжила. Однако я прочел все медицинские отчеты». Она не должна была выжить, учитывая, как сильно пострадала. Ты исцелила ее, вернула к жизни. Он вздохнул тоскливо и устала. Я уже давно заподозрил, что ты умеешь делать такие вещи. И пытался создать условия для повторения, эксперимента, чтобы... Оценить твои возможности. Лиса потрясенно ахнула. До нее дошло, о чем он. Животные, это ваших рук дело. С помощью Натальи. Как вы могли? Потому что должен был точно знать. Мне осталось жить всего несколько недель, Василиса. Если ты в состоянии вернуть к жизни покойника, то сможешь излечить и синдром Сандовского. Прежде чем увести тебя, я должен был убедиться, что ты способна исцелять по доброй воле, а не только в состоянии паники. — Зачем вы вообще увезли меня? — в душе лисы вспыхнул гнев. «Вы почти мой дядя! Если вы хотели, чтобы я сделала это, и действительно думаете, что я могу!» Судя по звучанию ее голоса и эмоциям. Сама она не была уверена, что может исцелить его. «Тогда зачем понадобилось похищать меня? Почему бы просто не попросить? Ведь здесь одним разом не обойдешься!» Я потратил много времени на выяснение того, кто ты такая. И, в частности, мне удалось приобрести некоторые старые хроники, свитки, не попавшие в Моройские музеи, когда я читал о том, на что способны обладающие духом. Обладающие чем? Духом. Это и есть твоя специализация. У меня нет никакой специализации. Вы сошли с ума. Откуда, по-твоему, исходит эта твоя сила, дух? Просто еще одна стихия. И сейчас она есть у очень немногих. Лиса еще не пришла в себя от самого факта похищения и идеи того, что, возможно, после аварии она вернула меня из мертвых. «Это не имеет смысла. Даже если такая стихия встречается редко, я все равно должна была бы услышать о ней или о ком-то, у кого она есть». Теперь практически никто не знает о духе. Все забыто. Если кто-то специализируется в ней, окружающие не осознают этого. Думают, будто у человека просто нет никакой специализации. Послушайте, если вы просто хотите заставить меня почувствовать... она резко оборвала себя Сердитая, и испуганная она тем не менее была достаточно разумна чтобы внезапно осознать суть его идей о духе и специализации о бог мой владимир и госпожа карп виктор бросил на нее понимающий взгляд ты все время знала это нет клянусь Роза пыталась разобраться в этом и сказала, что они похожи на меня. Новости были шокирующие, и Лиса пугалась все больше. — Они действительно похожи на тебя. В книгах так и сказано, что Владимир был исполнен духа. Виктор, похоже, находил это забавным. При виде его улыбки мне захотелось дать ему пощечину. «Я думала...» Лисе все еще очень хотелось, чтобы он ошибался. Идея не иметь никакой специализации, казалось, безопасней идеи специализироваться в какой-то необычной стихии. «Я думала...» «Оно означает что-то вроде Духа Святого». Все так думают, но нет. Здесь нечто совсем иное. Стихия, которая внутри всех нас. Главная стихия, способная косвенным путем дать контроль над остальными. По-видимому, моя теория, будто она специализируется во всех стихиях, была не так уж далека от истины. Лиса прикладывала неимоверные усилия, чтобы воспринять новости и взять себя в руки. Это не ответ на мой вопрос. Разве это важно, обладаю я духом или нет? Вам не следовало похищать меня. — Дух, как ты убедилась на опыте, может исцелять физические раны. к несчастью он хорош только в острых случаях так сказать вот на разовых ситуациях щиколотка розы раны полученные в результате аваррий когда же речь идет о хронических заболеваниях скажем генетических типа синдрома Сандовского, требуется исцеление на постоянной основе В противном случае болезнь вернется. Ты нужна мне, Василиса. Нужна, чтобы помогать сражаться с болезнью, держать ее на расстоянии. Только так я смогу жить. — Все равно непонятно, зачем вы захватили меня, — возразила она. — Я помогала бы вам. — Если бы вы просто попросили... «Они никогда не позволили бы тебе этого! Школа! Совет!» «Как только пройдет шок от понимания того, что есть те, кто может использовать силу духа, они тут же вспомнят об этике! Им же якобы лучше знать, кого исцелять, а кого нет!» Они закричат о несправедливости. <смех> всё равно, что разыгрывать из себя Бога. И еще они, конечно, обеспокоятся тем, как ты расплатишься за это. Она вздрогнула, зная совершенно точно, какой будет расплата. Он заметил выражение ее лица. Да, не стану обманывать тебя. «Трудности есть. Процесс изнурит тебя. душевный и физически. Но я должен пойти на это. Прости. Кормильцы и все, что пожелаешь, к твоим услугам!» Она вскочила. Но Бен тут же сделал шаг вперед и толкнул ее обратно. «И что потом? Вы собираетесь держать меня в плену?» «Как свою личную сиделку?» Он снова развел руками. «Очень жаль. У меня нет выбора». Овладевшая Лисой ярость была настолько сильна, что развеяла весь ее страх. «Да», понизив голос, сказала она, «у вас нет выбора. Но ведь речь идет обо мне. Так для тебя будет лучше». Ты же знаешь, как закончили остальные. Последние дни Владимира прошли в совершеннейшем бредовом безумии. Соню карф пришлось убрать. Травма, пережитая тобой после аварии, объясняется не только потерей семьи, но и тем, что ты прибегла к помощи духа. Авария пробудила его в тебя, А ужас при виде мертвой розы заставил его вырваться на свободу, чтобы помочь исцелить ее. Он же создал вашу связь. А стоит ему пробудиться, и обратно ты его не загонишь. Могущественная стихия, но опасная. специализирующиеся в сфере земли получают силу от земли, специализирующиеся в сфере воздуха от воздуха. Но дух, откуда по-твоему исходит эта сила? Она лишь сердито смотрела на него. Она исходит от тебя, от самой твоей сущности, чтобы исцелить другого. Ты должна вложить часть себя. Чем больше исцеляешь, тем сильнее разрушаешься. Ты наверняка уже заметила это. Я видел, как сильно тебя расстраивают некоторые вещи. Насколько хрупкой ты стала. — Я не хрупкая! — взорвалась лиса. — И не собираюсь сходить с ума. просто перестану использовать дух прежде чем ситуация всерьез ухудшится виктор улыбнулся перестанешь использовать дух это все равно что перестать дышать у духа свои собственные намерения и планы ты всегда будешь испытывать настоятельную потребность помогать и исцелять Это неотъемлемая часть тебя. Ты пыталась удержаться, когда дело касалось животных, но едва речь зашла о Розе, действовала, не задумываясь. Ты не можешь даже отказаться от принуждения. Кстати, тоже дар духа. И так будет всегда. От духа не спрячешься. Лучше оставайся здесь, в изоляции, подальше от добавочных источников стресса. В академии ты либо станешь более неуравновешенный, либо тебя посадят на таблетки, от которых ты почувствуешь себя лучше, но утратишь свою силу. внутри ее сформировался центр уверенности и спокойствия ничего подобного я не наблюдала на протяжении двух последних лет я люблю вас дядя виктор но только я должна решать что делать а что нет не вы вы хотите заставить меня отдать свою жизнь в обмен на вашу это несправедливо это проблема того «Чья жизнь имеет большее значение?» «Я тоже люблю тебя, очень люблю. Однако Мороев с каждым днем становится все меньше. Стрягой охотятся на нас. Раньше мы активно разыскивали их, но теперь Татьяна и остальные лидеры предпочитают прятаться, держат молодое поколение в изоляции». «В прежние дни вас наряду с вашими стражами обучали бы сражаться, обучали бы использовать магию как оружие. Теперь нет! Мы выжидаем! Мы жертвы!» Потому, как он говорил, и я, и Лиса почувствовали, насколько он одержим своими идеями. «Я изменю это, если стану королем!» «Осуществлю переворот, подобного какому никогда не видели ни морои, ни стригои!» «Я должен был унаследовать трон Татьяны!» «Она собиралась назвать мое имя!» «Но потом обнаружилась страшная болезнь!» «И она этого не сделала!» «Если я поправлюсь! Если я поправлюсь!» «Займу свое законное место!» Его размышления о судьбах Моройского государства не оставили Лису равнодушной. Она никогда не задумывалась о том, что все могло быть совсем иначе, если бы Морои сражались бок о бок со своими стражами, очищая мир от стригоев и зла, которые те несли. Она припомнила и то, что говорил Кристиан об использовании магии как оружие. Но даже разделяя убеждения Виктора, она, и я тоже, не считала, что во имя их стоит выполнить его желание. «Мне очень жаль», — еле слышно сказала она. «Мне очень жаль вас. ну пожалуйста, не заставляйте «Делать это?» «Я вынужден!» Она посмотрела ему в глаза. «Я не стану!» Он наклонил голову, и кто-то вышел из темного угла. Еще один морой. Я его не узнала. Обойдя лису, он развязал ей руки. «Это Геннет!» Виктор протянул к лисе руки. Пожалуйста, Василиса, возьми их, пропусти через меня свою магию, как ты делала с Розой. Она покачала головой. Нет. Когда он заговорил снова, его голос звучал гораздо менее дружественно. Пожалуйста, так или иначе, ты будешь исцелять меня. «Я предпочел бы, чтобы это происходило на твоих условиях, не на наших!» Она снова покачала головой. Он сделал еле заметный жест в сторону Кеннета. «И тут пришла боль!» «Лиса вскрикнула! Я вскрикнула!» Дмитрий удивленно дернулся, и внедорожник слегка вильнул. Бросив на меня встревоженный взгляд, Дмитрий начал съезжать на обочину, чтобы остановиться. — Нет, нет, вперед! — я прижала ладони к вискам. — Нужно как можно быстрее добраться туда! Сидящая сзади Альберта коснулась моего плеча. — Роза, что случилось? — я сморгнула слезы. — Они пытают ее с помощью воздуха. «Этот парень, Кеннет, заставляет воздух давить на нее, накачивает ей в голову. Давление безумное, ощущение такое, будто моя, ее голова вот-вот взорвется!» Я разрыдалась. Дмитрий глянул на меня уголком глаза и еще сильнее вдавил педаль газа. Кеннету показалось мало использовать просто физическую силу воздуха. Он также воздействовал на ее дыхание. То она буквально задыхалась, то он отпускал ее, и она начинала жадно хватать ртом воздух. Если бы я испытала такие мучения на себе, а это было достаточно тяжело даже из вторых рук, то без сомнения сделала бы все, чего от меня добивались. В конце концов, и она уступила. Измученная, затуманенным взором, Лиса взяла руки Виктора. Я никогда не находилась в ее голове в моменты использования магии и не знала, чего ожидать. Поначалу я не почувствовала ничего, просто сосредоточенность. Потом это было похоже? Не знаю, какими словами описать. цвет, и свет, и музыка, и жизнь, и радость, и любовь. Все то удивительное и прекрасное, ради чего стоит жить в этом мире. Лиса призывала все эти вещи и посылала их в Виктора. Магия текла через них обоих. Сверкающая и милосердная, живая. И ускользала жизнь лисы. Несмотря на прелесть и очарование всего этого, лиса слабела, а Виктор, наоборот, становился сильнее, когда стихии, подчиняясь таинственной стихии духа, вливались в него. С ним происходили поразительные изменения. Кожа разглаживалась, исчезали морщины и отметины. Седые истончившиеся волосы становились такими же темными и блестящими, как раньше. В зеленых глазах засверкала жизнь. Он превращался в того Виктора, которого она помнила с детства. Измотанная Лиса в конце концов потеряла сознание. Во внедорожнике я торопливо пересказывала, что произошло. Лицо Дмитрия становилось все мрачнее. Он выругался по-русски. Смысл этих слов он мне все еще не объяснил. Когда до хижины оставалось четверть мили, Альберта позвонила по сотовому телефону, и все наши машины съехали на обочину. Стражи, их собралось больше дюжины, выбрались из внедорожников и сгрудились, обсуждая стратегию. Кто-то отправился вперед на разведку. и, вернувшись, доложил, сколько человек внутри и снаружи. Когда все было готово, я тоже начала вылезать из машины. Но Дмитрий остановил меня. «Нет, Роза, ты останешься здесь». «Черта с два! Я должна помочь ей!» Он приподнял рукой мой подбородок и пристально посмотрел мне в глаза. «Ты уже помогла ей. Сделала свое дело и сделала его хорошо». Но там тебе не место. И ей, и мне нужно, чтобы ты оставалась в безопасности. Только понимание того, что дальнейший спор лишь отсрочит избавление лисы, заставило меня проглотить возражение, и я кивнула. Он отошел к остальным, и все они растворились среди деревьев. Вздохнув, Я откинула спинку пассажирского сиденья и легла. Я безумно устала. Хотя в окно светило солнце, для меня это была ночь, и большую часть ее я не спала. И много чего произошло за это время. Адреналин в крови. Боль, которую я разделила с лисой. Всего этого хватило бы, чтобы я тоже потеряла сознание. Вот только сейчас... Она уже пришла в себя. Медленно ее восприятие еще раз подчинило себе мое. Она лежала на кушетке в хижине. Видимо, один из прихвостней Виктора перенес ее туда, когда она потеряла сознание. Сам Виктор сейчас полной жизни ценой того, что так жестоко обошелся с ней, стоял на кухне с остальными. Они негромко обсуждали дальнейшие планы. Около лиса остался лишь один караульный. С ним не составит труда справиться, когда Дмитрий и команда захвата ворвутся внутрь. Лиса посмотрела на одинокого стража, перевела взгляд на окно рядом с кушеткой. Сумела сесть, хотя все еще испытывала головокружение после исцеления. Страж повернулся, не спуская с нее взгляда. Она посмотрела ему в глаза. И улыбнулась. «Вы не станете поднимать шума, что бы я ни делала», — сказала она. «Не будете звать на помощь, видя, что я ухожу, и никому ничего не расскажете». Принуждение накрыло его, подчиняя себе. Он кивнул в знак согласия. Лиса подошла к окну. Отперла его и подняла. Она чувствовала слабость, не знала, на каком расстоянии находится от Академии, да и вообще от чего угодно. Не представляла себе, далеко ли сумеет уйти, прежде чем ее заметят. Однако одновременно она понимала, что другого шанса сбежать может не быть. В ее намерение не входило провести всю оставшуюся жизнь в этой затерянной в лесу хижине. В любом другом случае я приветствовала бы ее мужество, но не сейчас, когда наши стражи должны были вот-вот спасти ее. Ей следовало оставаться на месте. К несчастью, услышать мой совет она не могла. Лиса вылезла в окно, и громко выругалась. — Что? Что ты видишь? — произнес голос у меня за спиной. Я так резко выпрямилась, что стукнулась головой о потолок. Оглянулась и увидела Кристиана, глядевшего на меня из грузового отсека внедорожника позади самых дальних сидений. «Что ты тут делаешь?» — спросила я. «А ты как думаешь? Я заяц. У тебя нет сотрясения мозга?» Он пожал плечами с таким видом, будто это не имело значения. «Какая удивительная пара! Он и Лиса!» Готова совершать безумные подвиги, несмотря ни на какие повреждения. И еще. Раз Кирова не пустила меня вместе с остальными, это хорошо, что Кристиан сейчас рядом. «Что произошло?» — спросил он. «Ты увидела что-то новое?» Торопливо рассказывая ему, я выбралась из машины, и он тоже. «Она не знает, что наши уже идут освобождать ее». Хочу перехватить ее до того, как она умрет от истощения. А нашим стражам не нужно сообщить, что она сбежала. Я покачала головой. Они, скорее всего, уже ворвались внутрь. Я иду за ней. Сейчас она была где-то справа от хижины. Точнее я смогу определить, только оказавшись ближе к ней. Ладно, неважно, я должна найти ее. Бросив взгляд на лицо крестьяна, Я не удержалась от холодной улыбки. «Да, понимаю, ты идешь со мной».